Одна селилась связать кушаком его ноги и свалить на а Другие били его камнями и дубинами. Индиана вытащил кинжал, все еще торчавший в ребрах быка, и нанес животному смертельный удар. Женщины, среди которых многие еще накануне пренебрегли бы самыми изысканными блюдами, закричали от радости при виде упавшего быка «наконец-то у них будет мясо!» Тушу вмиг разделали, словно по волшебству загорелись вокруг костры и из беглянки с жадностью набросились на полусырое, кое-как сваренное мясо. «Сеньоры», — сказал Дон Диего, — «я исполнил обещанное и ухожу разыскивать жену. Позаботьте же о моей дочурке». Нежно поцеловал малютку Леонору, Отец исчез среди деревьев. Стояла темная безлонная ночь. Не зная верной дороги, Дон Диего шел наугад. На его пути возникали неожиданные препятствия. То многоводный поток, то глубокий овраг, то каменистая гряда холмов. А Дон Диего все шел и шел, со страхом замечая, что силы покидают его. Часы летели с ужасающей быстротой. Каждая потерянная минута могла оказаться гибельной для Донни Марины, которая, он был уверен, находилась во власти пиратов. По временам им овладевали тягостные предчувствия. Он был близок к тому, чтобы в припадке мрачного отчаяния покончить с собой. Всю ночь напролет пробирался Дон Диего сквозь лесные дебри,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 Флотилия Моргана стояла в порту Наос на попечение надежных людей, получивших приказ сняться с якоря и идти в Портоделло на следующий же день после выступления пиратов в поход. Приказ был выполнен в точности, и когда суда вошли в бухту Портоделло, в городе еще гремели пушечные выстрелы из крепости, которую защищал испанский губернатор. В ночь одержанной победы большинство матросов сошло на берег, а Донья Анна де Кастрахен, пленница на борту флагманского судна, осталась под охраной всего лишь нескольких человек, стоявших на вахте. Морган и Ухандер Йен встретили Антонио, как пираты звали Дона Энрике, со знаками глубокого уважения и ни словом не обмолвились о злых наветах Донья Анны. Решено было той же ночью устроить облаву в ближайшем лесу, чтобы захватить беглецов. Железный рука был назначен губернатором взятой крепости. На другой день, ранним утром, Морган еще спал, когда с улицы до него донесся шум, дверь его дома распахнулась,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 как завороженный остановился Морган перед Доньей Мариной. Привыкнув к облику северных женщин, он был покорен волшебным обаянием южной красоты. Мягкий блеск черных глаз, смуглый оттенок атласной кожи, темные кольца волос, все пленяло его и влекло к себе с неотразимой силой. О! «Это поистине царский подарок!» — воскликнул он. «Эта женщина не создана для минутной забавы, принимая ее как супругу из рук моих отважных и преданных соратников».